Глава 13. Последнее заявление принца настолько меня огорчило, что я незамедлительно решила с бабулей это обсудить, как с более умудрённой опытом женщиной. Откровенный разговор с наследником завершила обещанием подумать над его предложением, сильно и искренне при этом смутившись. В комнату свою я вернулась в совершенно подавленном состоянии. Ни о каком ключе и речи не шло, да и не видела я подле Адриана ничего похожего на заветный предмет. Зато сметения приобрела в двойном размере. Ну, как сходила, удалось что-то выяснить. Набросилась с вопросами совхоза на меня кошка. Угу. Мырачно бросила в ответ я, на кровать плюхнулась. Поняла, что ноги отсюда надо делать, и чем быстрее, тем лучше. Что случилось? удивилась пушистая. Она ко мне подбежала, на койку рядом запрыгнула и требовательно добавила: рассказывай. Вот скажи мне, что за невезение такое? сплеснула руками и к ведьме повернулась. Пытаешься личную жизнь как-то построить, а что в итоге? То ты никому не нужна, то предлагают какое-то сумасбродство. бросила на кошку обиженный взгляд и добавила почему ты меня не предупредила что драконы уведным силу какую-то отбирают на брачном ложе что ж за новости такие а кто тебе вообще такое сказал удивлённо выпучив глазёнки пробормотала усатая принц кто же ещё возмутилась я но почему я от него узнаю а не от тебя например не могла предупредить махнула рукой А, и неважно уже. Он утверждает, что я это ему меня напророчили. А ещё говорит, что королева его стать должна. Как это понимать? Я с кровати подскочила, из стороны в сторону заходила, стараясь унять волнение и лёгкую панику. Вот, значит, как, протянула кошка. Интересно. Ничего интересного, возразила я. Что за фокусы такие? Чего он так решил? Отвечай. Что ты от меня скрывала? Чего я не знаю? Что ещё он говорил? Прищурившись, ответила вопросом на вопрос ведьма. Я должна знать всё. Да ничего такого больше не говорил, задумавшись, ответила ей и обратно на кровать устало опустилась. Но я ничего не понимаю. Что за тайные недомолвки? Сначала выясняется, что отбор на самом деле устраивался для ныне погибшего принца. Теперь ещё и это. В голове был настоящий сумбур. Злило то, что я не местная, не разбираюсь ни в каких ритуалах, традициях, а значит и не могу предугадать, где подвох. Мне всё обманом казалось. Так и до безумия себя довести можно, везде и всех подозревая. Хоть сейчас будь со мной честна, Скажи, что происходит и чем мне это грозит. Иначе я откажусь участвовать в этом непонятном спектакле. Уйду и всё. Куда? хмыкнула кошка. Да куда глаза глядят, туда и уйду, вынесла я вердикт. А вы разбирайтесь сами. Ладно, наконец согласилась кошка, вздыхая. Что ты хочешь знать? Что на мне за проклятие и как оно проявляется? То мы заключается, что не можешь найти своего избранника. Я же рассказывала о твоей матери. Вот что на неё ведьма наслала, то и на тебя перешло. А принц о чём твердит, почему своей суженый считает? Не унималась я. Так видел же, как ты погодой управляла. Такой свет магический, такое свечение от тебя исходило. Сейчас не каждая ведьме подобная по зубам. Но шар Вспомнила я, как королева невест отбирала. Не знаю, на что шар настроен был, но поверь, нам только на руку его ошибка. Королева в тебе конкуренции не разглядела, а значит, всерьёз не воспринимает. Это наше преимущество. А принц, почему? Вот ты мне честно скажи. На колени мне запрыгивая и требовательно в глаза заглядывая, пушистая спросила, перебивая Ты почувствовала что-нибудь к нему? Она лапкой ткнула себе в грудь. Хоть что-то дрогнуло внутри, когда увидела наследника. Я призадумалась, вспоминая первую встречу, да и разговор наш с ним в спальне. Ничего такого выдающегося, честно призналась я, плечом пожимая. Нет, он, конечно, красивый и необычный для меня и моего мира, но чтоб вот прямо любовь с первого взгляда? Сильная тяга, химия какая? Наверное, нет. Вот, подытожила с серьёзным видом кошка. Значит, не надо тебе ни на что соглашаться, что бы он ни предложил. Я вздохнула обречённо. Видимо, со снятия проклятия нужно начать без вариантов. Всё у тебя будет в своё время, не сомневайся. Всё откроется, всё поймёшь и любовь найдёшь. Меня успокаивающей лапкой погладили и добавили: ключ искать необходимо, обязательно. Он станет первым шагом к достижению цели. Я была с кошкой полностью согласна, но как его найти, а главное, где, даже предположить не могла. А между тем отбор должен был начаться вот-вот, прямо со дня на день, и принц к торжественному приветствию невест готовился. А мне ещё предстояло своё новое рабочее место посетить, где я в качестве лекаря-наследника буду пребывать. Много чего ждало впереди, но никак не предполагала, что удача такие повернётся ко мне передом. Ведь не зря говорят, что всё случайное не случайно происходит. Лекарь это, конечно, слишком громко сказано. Утешил меня уже знакомый старичок, который осматривал меня после падения на балкон принца. У меня для тебя найдутся несколько иные поручения. Он явился за мной следующим утром, едва на горизонте проступили первые лучи восходящего солнца, чтобы сопроводить в местную лабораторию. Я семенила за ним по каменным переходам подземного этажа, освещённых факелами, оглядываясь с любопытством по сторонам. После его комментария насчёт новой должности вздохнула с облегчением. "Вы не волнуйтесь", заговорщически и очень тихо пробормотал пожилой мужчина, открывая одну из извивающихся в переходе массивных дверей и впуская меня внутрь. Наследник предупредил, что вы только учитесь целительству, а спасти жизнь ему смогли только благодаря дару его внезапному проявлению. Хочу отметить, что очень вовремя сработал. Очень. Мужчина вскинул палец, топчась у входа. Это много востоит. И я рад, что у меня появилась помощница. Лекарь с гордостью обвёл рукой своё рабочее место и добавил: "Вот здесь мы и будем заниматься спасением жизней". Прозвучало это с такой гордостью, что и сомнения не осталось. У него Профессия любовь всей жизни. Мужичок с нежностью осмотрел свои столы с баночками, колбочками и прочим инвентарём, стрепенулся и добавил: "Сейчас наша с вами задача перед торжественным открытием отбора поставить принца на ноги, чем мы не замедлительно и займёмся". Я только головой успевала кивать на его фразы. Признаться, После того, как меня утешили и сняли груз надуманной ответственности, я воспылала энтузиазмом. Ведь всё лучше хоть чем-то заниматься, нежели сидеть в спальне и иногда выходить в сад на прогулки. Такая себе перспектива, сомнительная. Вдруг лишний раз где-нибудь на девину наткнусь. Мылкать перед ней очень не хотелось. Лучше быть незаметной и обитать подальше. Вот как здесь, в подземелье, с маленьким узким окошком под самым потолком. В следующий час меня заняли экскурсией по помещению. Показывали и объясняли, где и что лежит, как и чем правильно пользоваться, даже рецептик выдали. К чему я поначалу была несказанно рада, но воодушевление быстро сменилось паникой. Вцепилась судорожно пальцами в пухлую книжонку и побледнела. понимая, что я ведь совершенно не умею читать, даже взбледнула немного, прикидывая, как бабульку свою вызвать можно за помощью. Ну, наконец, поддытожил проворный и жизнерадостный старичок. Располагайтесь тут, осматривайтесь, не буду отвлекать. Зелья, что нужно приготовить, найдёте в книге. Общеукрепляющий настой называется. Начнём с более простого задания. Следуйте точно инструкции, и всё у вас получится. Необходимые ингредиенты на полках, те, что более редкие ценные, в шкафу. Ключ на столе. Угу, в очередной раз пробурчала я, энергично кивая. Признаться, хотелось уже остаться одной и позвать наконец кошку. Целитель мои ожидания быстро оправдал, напоминая перед уходом, что я могу найти его в кабинете напротив. где он занимается какими-то очень важными исследованиями. Как только дверь в помещение закрылась, аккуратно положила перед собой на стол рецептик и позвала бабушку. Подождала минуту и повторила попытку. Но опять ничего не произошло. Вздохнула тяжко, на столешницу оперлась, прикусила губой и подумала: "Может, занята чем-то более важным или не спешит по какой-то причине?" Обвела взглядом потолок из кирпичной кладки, прикидывая, нет ли здесь чего-то такого, что могло бы назов улеять. Глушилка какая. Потянулась медленно к книге, решая просто хотя бы изучить полученный предмет, картинки посмотреть, что там вообще внутри полюбопытствовать. Медленно распахнула и ахнула поражённо, подмечая, как совершенно незнакомые с виду каракули. и ображаются в родные сердце буквы. Что за чертовщина, прошептала себе под нос, не веря глазам. Начала листать странички, чтобы убедиться в правдивости увиденного, и так увлеклась, что не сразу за шелестом бумаги расслышала постороннее шушание. Замерла, пытаясь понять, откуда доносится звук, прислушалась. Сначала было тихо, но только я к книге потянулась вновь, пальцем по краешку провела, шуршание возобновилось. В лаборатории стояла звенящая тишина, да и кроме меня никого не было. Я поначалу заволновалась, испугалась, но быстро взяла себя в руки и решила выяснить, кто мог их издавать. Может, мыши завелись? Почему нет? Здесь же травы всякие, жрут что-то втихаря. А потом понадобится какой-то ингредиент, хватишься, а его съели, а он очень нужен был. Последний взяла со стола рецептик, страницами пошелестеть. Раз уж посторонний звук с ним синхронно издавался, я осторожно на цыпочках по лаборатории зашагала. Шуршание привело меня к своему источнику быстро, им оказался шкаф с редкими ингредиентами. Ну вот, Я так и знала, откладывая в сторону книгу, подумала я. По закону подлости какая-то мышь живёт ценные и очень редкие экземпляры. Гневно нахмурилась, закатала рукава, взяла в руки первый попавшийся под руку предмет деревянный черпачок и резко отворила створку шкафа. А! -а, -а Мгновенно вскрикнула я, заметив то, что находилось внутри.